Октябрь в Кировобаде. Сезон роз, и в первый день занятий студентки этой группы разносили целые ворохи их своим преподавателям. Одна из моих хозяек, помогая ставить цветы в кувшины и ведра, занявшие почти половину моей коморки, пожимала плечами. Розы. Нашли, что приносить. до да две трети ваших студентов, дети состоятельных родителей, могли бы лучше поддержать своего учителя. Вы бы поинтересовались, как устраиваются другие преподаватели. А вы что? Сидите на карточке, хлеб вперед забираете. Не она одна, увы, советовала мне поступить, как все, не отказываться от подношений, какие в обычае принимать от учеников и студентов. Один из моих коллег, молодой и популярный в институте преподаватель русского языка, терпеливо и настойчиво объяснял мне, что мои студенты почти поголовно дети колхозников, которым ничего не стоит преподнести дорогому муэллиму кулек муки, комок масла, овечьего сыра. Или банку меда. Как откуда возьмут? Или вы думаете, что они на пайке, как у вас там, в России? <свят> Дорогой мой, наши давно приспособились. Как именно? У каждого уважающего себя председателя заначка. Столько-то пашни, лугов, скота, бывает около половины, не числится ни в каких планах, отчетах, ведомостях. Это свой персональный фонд, предназначенный руководству, родне, нужным людям. Государству сдают, что полагается, план выполняется. И сами не в обиде. Как говорится, кесарю кесарева, но остальное, сами понимаете, жить как-то надо. Если на рынок пут, муки или головку сыра не свезешь, без керосина останешься, соли не будет, рубаху не из будет шить. Заставляет жизнь, так-то вот». Поверьте, студенту приятно поделиться излишками с уважаемым преподавателем, выразить благодарность. Причем тут взятки? Глупое слово. Что я ему, пятерку поставлю, если он не в зуб? дукол да колу влюплю, как миленькому. Это подарок, знак признательности. А я вот знал, что этот милый и сладкоречивый жрец науки выводит удовлетворительные отметки с совершенным неучем и лодырем. Ну, разумеется... Не за банки мацони или кульки лоббио а за отрезы на костюм и пачки денег. Пришлось мне несколько раз изгонять являвшихся ко мне домой со скромными свертками студентов. Иностранные языки были дисциплины второстепенные, отметки по ним всерьез не принимались, а потому и подношения были пустяшными, причем изгонял столь горячо и даже шумно, что попытки меня одарить не возобновлялись. Так что хозяйка моя была права. Я и в самом деле мог завести буфет с запасцами всякой снеди. Но как вот, принимая зачет у студента-дарителя, смотреть ему в глаза? И я жил, никак не умея связать концы. Бесконечно долго тянулись пустые, томительные, голодные воскресные дни. Хлеб, как правило, забран вперед, иногда на десяток дней. Уломать продавца на большее было невозможно. Столовая закрыта, не было и загородной поездки, к научникам, где меня привечали химик Галина Федоровна и ее мать, из потомственных оренбургских казаков, гостеприимные, сердечные и простые. Галина Федоровна была немного старше меня. Ее в шестнадцать лет выдали замуж за диковатого Есаула, от которого она сбежала через неделю, после чего жила в одиночестве. Отец ее, богатый офицер, увел своих казаков за рубеж. Разоренная мать осталась с единственной дочерью. Она обожала свою галочку — Да и чувствовала, вероятно, вино перед ней, так что жили они спаянно и согласно. И когда дочь горячо взялась за мой быт, то платки подрубит, то скроит и сошьет сорочку или свяжет носки. Она была выдающейся рукодельницей. Старая казачка всячески поощряла ее и всегда настаивала, чтобы Галина приводила меня к ним после занятий, угощала за обедом особенными оренбургскими лепешками, темным сахаром и патокой, вываренными из свеклы, по рецептам дочери-химика. Все это давно поглотили годы, и потому не будет нескромно здесь упомянуть, что я, как немало присматривался тогда к людям из-за поглощенности своими заботами, скоро заметил, что Галина Федоровна относится ко мне особенно внимательно и пристрастно, но полагал, что в этом женское сочувствие к одинокому выбитому из седла человеку. Лишь несколько лет спустя, встретившись с Галей в Ялте, я убедился, что был предметом привязанности, более серьезной — Но у меня еще будет случай вспомнить эту достойную добрую женщину. Надо мне признаться в том, что, быв с молоду избалован женским вниманием, сделался несколько легкомысленным по этой части. Так вот, по воскресеньям ничего этого не было. Обедом в субботу заканчивались мои трапезы до понедельника, и я проводил время лежа на своем жестком ложе, с закрытыми глазами, лениво перебирая в уме, что следовало бы предпринять, чтобы добыть что-нибудь съестное, но не шевеля для этого и пальцем. Обладевала мною в те часы великая необоримая апатия. Беда моя была еще и в том, что после лагерной голодовки я утратил способность наедаться при случае впрок, запас и чувствовал поэтому постоянную слабость, словно какая-то пружина во мне сломалась.